Глава пятая О, воин службою живущий! читаю устав, на сон грядущий, И утром, ото сна восстав, читаю усиленный устав. Вышли снова к речке И двинулись по берегу В низовое овражье К ободранной пустоши. Присмирели гномики, притихли, Бардак-то с каждым шагом, Ну, в общем-то, конечно, процесс естественный, товарищ старший лейтенант. Но когда такими темпами, то жутковато. Бурьян вокруг не продерешься. Дички пошли целыми рощами. То ли неокультуренные еще, то ли уже выродившиеся. Плоды на них, правда, имеются. Но, во-первых, толстокорые, полтора сантиметра железа. Без взрывчатки не вскроешь. А во-вторых, даже если вскроешь, все равно тушенку эту есть невозможно. Солидолом отдает. Проломились кое-как через бурелом дикой гуаши, а там посреди полянки гномик на пеньке сидит и не убегает. — Привет, — говорит проверяющий. И голос знакомый. Развязный, даже слегка нагловатый. «Погоди-ка», — говорит Пеньков, «а это не ты тогда у селекционера за фанеркой сидел?» «Я», — говорит. А зубы у самого длинные, как у зайца. Верхняя губа короткая, все время скалится. Понравился он Пенькову. «Ну и как там твой селекционер поживает?» «А он уже не поживает». Цинично отвечает гномик. «Сожрали. Вчера». «Как? А так?» Колдуну лимфа в голову ударила. Приказал выдавать селекционерам по банке в день. Тут же и сожрали. Теперь там пупырчатый сидит. Селекционирует. «Эх, — думает Пеньков. Ну, а ты, — спрашивает, — а что я?» Отвечает гномик, я как услышал, что банку в день будут выдавать, сразу же избежал. Что, я, глупенький, что ли? Ясно же, чем дело пахнет. Да уж, соглашается со вздохом Пеньков. Ну, а зовут тебя как? Фомой, говорит. Он, кстати, из всех пеньковских гномиков самым толковым оказался. Только вот с дисциплиной у него. «Неважно. Да, это дело наживное, есть, старший лейтенант. Не можешь — научим. Не хочешь — заставим». Идут дальше. Трофейная тушенка кончилась, жрать нечего, а места кругом дикие, пупырчатые, как бронетранспортеры. Ну, те, что помоложе, даже о колдуне ни разу не слышали. А уж о каком-то там проверяющем, тем более... Такая вот обстановка. Боем? Да что вы, товарищ старший лейтенант, с пятью салагами, да без оружия, да против такой банды, как хотите. А со стороны Пенькова это был бы чистейшей воды авантюризм. Но чем-то же кормить рядовой состав надо. Ладно, думает Пеньков, попробуем бить врага на его территории и его же оружием. Присмотрел тушеночное дерево, стал наблюдать. Разошлись пупырчатые на утреннее мародерство, а одного, как всегда, оставили сторожить. Начистил пеньков сапоги, надраил бляху, подворотничок свежий подшил. А дальше на глазах у изумленных гномиков делает следующее. расстегивает крючок с верхней пуговицей, Сдвигает голенище в гармонику, распускает ремень, пилотку на левую бровь и направляется в развалочку к дереву, глаза надменные, скучающие, пупырчатый смотрит, ноче уставился шнурок, ленивый нахально, осведомляется рядовой пеньков. Дембеля ни разу не видал. Растерялся пупырчатый. Глазенки забегали, а рядовой Пеньков тем временем все так же лениво протягивает руку и берется за банку. Только было пупырчатой зарычать собрался, а резко поворачиваясь к нему, спрашивает Пеньков. Голосок прорезался. Зубки, блин, нафиг прорезались. Я тебе сейчас в зубках проборчик сделаю, Салабон. Пупырчатый от ужаса на спину перевернулся, хвост поджал и только лапами слегка подрыгивает, а брюхо такое розовое, нежное».